Глава двадцатая Барон де Понте злился все больше и больше. Прошло уже более десяти дней с момента пропажи девушки, но она как сквозь землю провалилась. Это приводило барона в недоумение. Если она жива, то почему не вернулась к отцу? Если мертва, то где ее тело? Де Понте не любил загадок. Он нутром чувствовал, что она не утонула. а интуиция его никогда не обманывала. Если смогла сбежать от этих балбесов, смогла уплыть, оставить с носом самых страшных головорезов Венеции, то утонуть было бы полнейшей глупостью с ее стороны. Недавно он навещал герцога Аньежу по делам и восхитился тем, как он держится. Ни взглядом, ни жестом герцог не дал понять, что в его доме произошла трагедия. Единственным намеком на это было отсутствие детей, которые раньше всегда попадались ему на пути – то мальчишка, то девчонки. Он сказал, что отправил их на остров, хотя доподлинно барон знал – дети в доме. Они никуда не уезжали. Видимо, Анье же побоялся расстаться со своими любимыми отпрысками, лишившись одной из дочерей. Честно говоря, он был поражен действиями герцога. Четкие, спланированные решения – поддержка всей верхушки венецианской знати. Депонто прекрасно знал, что многие даже не подозревают о произошедшем. Все верили Аньежеу на слово, не прося объяснений. Какое доверие и признание! Но отец Ана не вернется к отцу. Чем дольше барон искал ее, тем нетерпеливее становился. Как могла маленькая беспомощная девушка обвести вокруг пальца весь город? Стольких людей! Может, у нее был тайный любовник, и он давно вывез ее из Венеции? — Может, отношения отца и дочери были не так сладки, как казалось со стороны. Она должна быть его. Любой мужчина, посмевший прикоснуться к ней, умрет страшной смертью. Тициана была лакомым кусочком для любого. Депонте понимал, что перед ее очарованием не устоит никто, на таких, как она, женится и сразу прячет подальше от людских глаз. Иначе быть в войне. И барон готов был драться с любым соперником и любыми средствами. Он найдет ее? и вернёт. Поэтому, принимая сегодня в своём доме Мустафу с очередным докладом, он едва сдерживал своё недовольство. «Мы обыскали всё вдоль и поперёк, в том месте, где она пропала», — говорил араб. «С каждым днём мы расширяем зону поиска, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Плюс ко всему ведём постоянное наблюдение за солдатами герцога, но они ничего не нашли». «Да ведь и вы ничего не нашли», — презрительно прервал его барон. хотя знаете то место, где она от вас, дураков, сбежала. «Есть у нас небольшая зацепка», — вдруг произнес Мустафа и стал рассказывать. А Депонто вдруг почувствовал впервые вспыхнувшую искру надежды. «Там недалеко палаца какого-то заморского принца. Солдаты герцога не приходили к нему в дом, так как дипломатические резиденции иностранных государств они и не имеют права обыскивать. А его дом является именно таким местом». Он вообще выкупил весь остров, расселив местных жителей. «Я слышал о принце Рампхуэнге, нетерпеливо проговорил барон. «Не надо мне рассказывать истории про него». Так вот, никто из местных даже не приближается к его палацце. По ночам этот ненормальный принц выпускает огромного тигра, который свободно гуляет по всей территории острова. Лучше охраны, по сути, не придумать. Но многие торговцы с интересом наблюдают издалека за его иноземными причудами. «И что?» — снова поторопил барон. За последнее время принц вдвое увеличил охрану вокруг дворца, без всяких видимых причин. Даже ночами теперь стоят часовые, а раньше был только тигр. И еще он перестал работать во дворце, никого не принимает. В день побега девчонки у него было назначено несколько встреч, но он их отменил. — Вы не пробовали расспросить его слуг? — Никто из них не говорит на местных языках, только на своем, — или они искусно притворяются, что не понимают. Тогда надо похитить кого-нибудь из слуг. Под пытками любой заговорит. Только вот мы ничего не поймем. Какой смысл? Как распознать того, кто говорит по-нашему? Конечно, они выходят из дворца, но ведь не идут по улице и не кричат об этом. Будет только один шанс. Если похитим не того, второго шанса не будет. Хорошо, я понял. «Но почему вы решили, что девушка прячется в его палаце? Это совсем рядом с тем местом, где она пропала. Больше ей быть просто негде. Поймите, барон, мы уже все обыскали. Причем не только мы. А резиденция принца — прекрасное место, чтобы укрыться. Лучше и не придумать». Прошло слишком много времени. Она бы уже дала себе знать, если бы он ей помог. У принца были все возможности, чтобы сообщить ее отцу. «А вы не думаете, что он может удерживать ее насильно?» «Зачем ему это?» – удивился Депонте. «Он несколько раз встречал этого Рампахунга, или как там его?» Со стороны этот неразговорчивый молодой мужчина производил впечатление абсолютно безразличного ко всему человека. Никаких скандалов, никакой компрометирующей его информации, только довольно экстравагантные наряды. Никаких друзей. Он держал на расстоянии всех, с кем общался». Его почти презрительное ко всему отношение вскоре оттолкнуло всех желающих познакомиться поближе. Он бы никогда не пошел на то, чтобы кого-то удерживать насильно. Принц слишком дорожил своей репутацией. И этот причудливый иностранец не интересовался венецианками. Прошел слух, что он любит мужчин, но это были только чьи-то домыслы. Никаких фактов. Сейчас Депонто пожалел, что обращал мало внимания на этого человека. По сути, он не знал о принце ничего. Оборон был из тех людей, которые все обо всех знают. она могла ему понравиться», — выдвинул очевидную версию Мустафа, и он решил оставить ее себе. Он очень заботится о своем добром имени и производит впечатление трусливого и неспособного на решительные поступки человека. «Это видимость», — араб неожиданно заспорил. «Я порасспрашивал тут кое-кого». Он за несколько лет превратился из живущего на средства папа-короля-сыночка в одного из самых богатых иностранцев Венеции. Он сколотил состояние из ничего. Все, кто общался с ним, считают принца очень умным человеком. И то, что он близко к себе никого не подпускает, совсем не говорит о его глупости. Я сомневаюсь, что девушка находится в его доме, но мне нужно знать точно. Узнайте это любым способом, — приказал барон. Мустафа кивнул и решительно вышел. А задумался над его словами. «Если отбросить предвзятость, то лучшего места, чтобы спрятаться. Не найти». «Значит, Рампахунга отменил все свои встречи в то утро. Очень интересно. И удвоил охрану. Тоже подозрительно. Его роскошный дворец на самом деле был самой настоящей неприступной крепостью. Как туда попасть? Сейчас барону ничего не приходило в голову, но он придумает. Обязательно». Но сначала он навестит этого зазнайку в его ювелирном магазине. Давно пора заказать что-нибудь в подарок для Тицианы.